А какой, какой инструмент тебе больше нравится? Флейта пана или такая вот кефара? Мне лично кефара. И дуть никуда не надо, а то дуешь-дуешь, аж звезды в глазах. То ли дело кефара. Дергай себе за струны и все. Скажи, и Отстань, Ясон, и положи лиру. Все равно играть не умеешь. ля ла ла ла ла ла ла ла я не хотел. Великий Аполлон, о серебра, серебра, о руки. Серебра луки, Есон, серебряный лук у Аполлона и золотые у него стрелы. Бойся этих стрел, есон но и надейся на них. Если вдруг застигнет тебя ночная тьма, и собьешься ты с пути. А чего надо больше, учитель? Бояться или надеяться? Учитель! Сам когда-нибудь поймешь, есон если не обижать богов, так чего же и бояться? А надейся всегда, на всякий случай. Человек, идущий по дороге, может оказаться и бездомным скитальцем, и великим путешественникам. А кем стану я? Не знаю, Ясон. Лишь Мойрам ведомо то, но редко открывают они свои тайны. А расскажи нам, учитель Херон, о пополоне и о сестре его Артемиде. Ведь мы так мало о них знаем. Мне стыдно даже. Аполлон мне лиру свою подарил, вот эту вот кефару, а я... Ой, а из чего она сделана, учитель? Никогда такого не видел. Это, вот это из чего? похоже на здешних что черепах. Вот вот, что -то, что -то. Правда, учитель, расскажи. Такое... И о расскажи, и <смех> вообще обо всем расскажи. <смех> <смех> <смех> вот. А то я ни о чем вам не рассказываю. Ах, любезные мои ученики. Хорошо еще, что вас только двое, и то своим голдежом вы, наверное, давно уж распугали здешних ним. Нет, Не распугай учитель? Они постоянно приходят, когда я начинаю играть. Если, конечно, и сон не сильно шумит. Но они его любят. Они обычно прячутся вон за теми кустами ежевики. И подглядывают за нами. Я видел. Так о чем же вам рассказать? Об Аполлоне или о Окифаре? Окифаре, Окифаре. Окифаре. А в Аполоне. Нет, нет, нет, и а крыль, нет кифари, так нет агипари, нет, нет, а в Аполоне кифари, кифари, кифари, кифари, Ревнивая, ревнивая и строптивая жена досталась громовержцу. Себе. Однажды так рассердила Гера своего царственного мужа, что сковал он ее золотыми цепями и подвесил между небом и землей, и далеко разнеслись удары божественного бича. Сурово было наказание. И смирила гордыню Гера, но все-таки не могла она побороть вечной своей ревности, когда полюбил однажды Зевс прекрасную богиню Латону. Недолгой была эта любовь, но пылкой и горячей не взлюбила Гера Латону. «Пифон! Где ты, Пифон?» — вскричала царица богов. «Где ты, нечистый дракон? дельфийский дракон? Довольно тебе убиваться собственным Выходи злобонием в грязной воздух, тесной дракон. пещере? Выходи-ка на воздух, дракон, сослужи и сослужи мне службу!» Не мог не повиноваться Гере, жене всемогущего Зевса страшный дракон. И вот, свиваясь в огромные блестящие кольца, Выполз на дневной свет, И, щурясь непривычки, драконий свои глаза прошипел. Говори, о Кера, зачем призвала ты меня? Следуй за латоной нигде на твердой земле Не должна найти она пристанища. Ночью и днем, в жару и в холод Ты, змей Пифон, повсюду Мачу должен видимо. преследовать эту ненавистную, ненавистную ничтожную, презренную ненавистную, латону, полить ее своим огнем, чтобы знала она что свое место и не смела и думать о муже моем, место, великом Севсе. Да будет по-твоему, прошепел дракон. И с тех пор не знала покоя и сна, Несчастная, гонимая ужасным, зловонным пифоном латоном. Ни на севере, ни на юге, ни в землях эфиопских, Ни в садах Гесперит, ни у ног Титана Атласа, Брата отца ее Титана Коя, Не могла найти она ни приюта, ни защиты, Ни сам седой Титан Океан, еще один брат ее отца, Ничем не мог помочь ей, столь сильно было проклятие Гер. «Латона, дочь титанов!» — шипел змей, и глумливое его шипение сопровождало ее повсюду. «Латона, позволь мне обогреть тебя!» И с этими словами он обжигал ее своим зловонным пламенем, едва нападая. Позволяла Латона, себе присесть на придорожной каме. «Ну как, Латона, дочь Коя, уютно ли тебе? Все так же люб тебе муж мой как Зевс!» Звенели в ушах ее беспощадные змеёна. речи ревнилой Геры. «Разлучница, Латона, как тебе нравится, мой змееныш!» «О, ревность, ревность!» Порой способна ты лишить мудрости даже величайшую из богини. И продолжалось бы это вечно, если бы однажды не достигла Латона некоего островка, что непрекаянным странником носился тогда по морским волнам. Вступила на него Латона и... го чудо отступил гадкий дракон и злобно шипя уполз в свою нору на склоне горы парнас иначе думается мне сам зевс сжарился над глотоной и приказал ветрам прибить остров остров делос ногам обессиленной Латоны, и сразу же умолк беспощадный голос Геры, звеневший в ее ушах, а безжизненные скалы Делоса в одночасье покрылись пышной растительностью, забили чистые ручьи, забили птицы, искупила Латона свою вину перед Герой. И ступила сполна, ибо нигде на твердой земле не находила она покоя, гонимая Пифасом. Но вот ступила она на плавучий остров Дэлос, и бессильно было проклятие Геры. И смирилась царица богов, и простила Лото. И в тот же день поднялись со дна морского каменные столбы, И навеки остановился остров Делос, И остается он на том месте по сей день, И пребудет вовеки. А как только остановился чудесный остров, Родила Латона дочь Титана Коя, Двух близнецов, брата и сестру, Сына и дочь великого Зевса, И назвала Латона детей своих Аполлоном и Артемидой А я слыхал, что мать Аполлона зовут Лето Или все-таки Латона, учитель Херун Много имен подчас бывает у бессмертных богов Ясон Наверное, потому что не всем и не сразу во всем своем могуществе открываются боги Мудрую Афину дочь Зевса называют и Палладой, то есть воительницей, и Партенос, что значит дева, и эрганой, искусной рукодельницей. Даже я не знаю всех ее земных имен. Много поколений смертных должно смениться на земле, пока люди постигнут все величие и мощь бессмертных богов, если это вообще возможно. Потому и имена разные. Великие дети родились у счастливой Латоны на расцветшем Телосе. Суждено было стать великими богами, и они стали ими. Вырос солнечный бог света Аполлон и есть теперь покровитель у жилищ, городов, пастухов и стад, у наук и искусств. А вечно юная, божественная сестра его Не дает в обиду все, что живет и растет на земле Исцеляет болезни, как ее брат Помогает расти травам, деревьям Скучен, скучен и бесцветен был мир До рождения близнецов на острове Делос Красиво, как красиво, Делос Дельфы. Как похожи эти названия, учитель. Как прекрасны. Словно песня. А еще дельфин, Орфей. Моряки иногда называют Аполлона дельфинием, потому что он покровительствует морским путям и гаваням. И они посвящают ему... Дельфина. Слебра, слебра, лебра, лук... Слебра луки, Иисот, сребра луки, Серебряный его лук сребра, и золотые стрелы сребра, прославились После того, как победил Аполлон в битве Рокового змея Пифона И отомстил за страдания своей матери Лук и стрелы